Глава 3. Что, Что ты сказала? гремит надо мной разъярённый голос. Отпусти! Отпусти! истеричный голос матери. Слёзы заливают моё лицо. Пальцы царапают жёсткую руку, вцепившуюся в косу. Ты, кусок, кусок дерьма! дерьма! оруда хрипоты, вонзая ногти в его запястье, со злостью и бешенством, с стервенением Скрик матери, и она падает на пол. Брыкаюсь, как ненормальная Но он сильнее Сильнее нас обеих Никто нам не поверит Никто не захочет Мама А потом все прекращается Падаю на колени, а за моей спиной на пол падает грузное ненавистное тело Отползая, кричу Утираю слезы, сотрясаюсь в рыданиях В руках матери разбитая ваза В глазах ужас В моих тоже Собираю вещи вещь. Хрипит она Горло сдавило паника. Киваю, срываясь с места. Айза, проснись. Айза. Сердце стучит в ушах. Дышать нечем. Айза. Сквозь мутный морок слышу я и распахиваю глаза. Моя футболка прилипла к телу. В голову кто-то засунул огромный булыжник. Глядя свежевыбеленный потолок, сиплю. Можно мне воды? Сейчас. Глотая жадно, давясь. и в горле першит. Не спеши. Осматриваю залитую солнцем комнату, такую персиковую и теплую, такую спокойную. Вспоминаю, где я. Целую минуту вспоминаю, где я. Вцепившись в одеяло, жду, пока сердце перестанет скакать. В груди тянет. Перевожу глаза на мать и сипло спрашиваю. Они ведь нас не найдут? Мама молчит целую минуту, глядя в мои глаза. Они у нас похожи. Я бы умерла, если бы во мне было хоть что-то от него. Просто умерла бы. Может, это и ему самому не давало покоя? Надеюсь. Я надеюсь, что его собственные демоны пожрут его нутро и нутро всей его семьи. Так же, как он жрал наши все эти годы. Для этого нужно искать. Наконец-то отвечает она. Киваю. Чтобы кого-то искать, этот кто-то должен обладать хоть какой-то ценностью. Щеку жалит горячая слеза, и я не могу сдержать всхлип. Мама протягивает руку, стирая ее, а я глотаю ком и шепчу. «Прости, я не хочу быть слабой, но у меня не получается. Из нас двоих я тот человек, на которого сложно в чем-то положиться. Настоящая буза. Если бы не я...» «Эйза, ты самое ценное, что есть в моей жизни!» Заверяет она, будто читая мои мысли. Смотрю в окно, снова кивая. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает мама, вставая. Наблюдаю за ней, двигая глазами. Остановившись перед зеркалом, она повязывает на голову платок, будто опомнившись, отбрасывает его в сторону. «Я знаю, она не стала бы его носить. Она горожанка до мозга костей. Она не носила его до того, как... как вышла замуж». Ее гладкая коса спадает по спине. «Моя мама красивая. Он тоже это замечал. Всегда». Привстав на локтях, прислушиваюсь к себе и неуверенно говорю. Отлично. Я целую неделю провела прикованная к постели. Кажется, такой простуды со мной не случалось никогда. Зато со мной случалось много чего другого. Мне пора, говорит мама, вешая на плечо сумку и приглаживая на макушке волосы. Хорошего дня, тихо говорю я, взглядом провожая ее до двери. Пока я валялась в кровати, она нашла работу в городе. «Мама — швея. Когда-то я помогала ей. Ровно до того момента, пока чуть не оттяпала себе палец двойной иглой для швейной машинки. Я все делаю из рук вон плохо. По крайней мере, все то, что нужно делать руками. Мне тоже нужна работа. Я знаю. Знаю и... Мне восемнадцать, а я ни черта не умею». Глядя на свое отражение, сжимаю губы. И зеркало на меня смотрят карие глаза и миловидное лицо на тонкой шее. Дергаю за резинку, распуская косу. Я отвратительно училась. Я рассеянная и медленная. Моих грехов не счесть. И как с этим жить? Тяжко вздыхаю и плетусь в душ. Стою под горячими строями целую вечность. Целую вечность на мылевую волосы и свое тело. Скольжу ладонями по груди и животу. Здрагиваю, задевая огромный синяк на пояснице Впервые в жизни мне не нужно спешить Мне не нужно прислушиваться к каждому звуку Не нужно бояться Даже неделя в таком месте — это как побывать в санатории Мама сказала, мы можем оставаться здесь так долго, как только захотим Два дня лил дождь, а сегодня вдруг солнце Сегодня последний день октября Я не люблю зиму потому что не люблю холод. Выйдя из душа, не спеша сушу волосы. Натянув на себя синие лосины и майку, решаюсь обойтись без бюстгальтера. С моей грудью это совсем не проблема. Поверх майки надеваю футболку и беру свой длинный вязаный свитер с полки, но потом замираю, глядя на идеально сложенную черную толстовку в углу. Будто вспышка в голове возникает образ голубых внимательных глаз. Максут. Пальцы касаются плотной ткани. Это самая приятная ткань из всех, которым приходилось касаться моего тела. Я думаю, это какой-то специальный состав. Я думаю, что это очень дорогая вещь. Помедлив секунду, беру ее с полки и надеваю на себя. Глядя в зеркало, морщусь. Она такая огромная, чуть ниже середины моего бедра, и теплая. Плечи висят почти на локтях, а ширине вообще молчу. Вспоминаю, кому она принадлежит в мельчайших подробностях. Обув ноги в свои старые кроссовки, выхожу из комнаты. Спустившись по лестнице, осматриваю пустой холл. Запах еды гуляет по дому. На кухне слышны голоса. Наверное, я проголодалась. Но я никого здесь не знаю. И если быть честной, сегодня я не хочу ни с кем знакомиться. Помявшись на первой ступеньке, выскальзываю за дверь и тут же прикрываю ладонью глаза. Яркое солнце режет их, будто нож. Набросив на голову капюшон и засунув руки в рукава, как в муфту, медленно бреду по выложенной камнем дорожке. В воздухе немного тумана. Воздух свежий и влажный. Осмотревшись по сторонам, решаю пойти направо. Здесь, на этой улице, так тихо. Если бы я не знала, что нахожусь в городе, никогда бы не поверила Город немного меня пугает Я не знаю, как в нем жить Не знаю, где мне здесь пригодится Я не смогла пригодиться даже там, откуда я родом Я не знаю, есть ли на свете более бесполезный человек, чем я Наверняка есть Но нас таких немного, уверена Проходя мимо парка, обнимаю пальцами прутья ограды И смотрю на то, как резвятся на детской площадке разновозрастные карапузы Оттолкнувшись, бреду по тротуару, решая никуда не сворачивать. Если я заблужусь, это будет так на меня похоже. Спустя 15 минут неторопливого бесцельного шага тихий спальный район вдруг заканчивается, и я оказываюсь на стыке двух проспектов. Шум города постепенно накрывает меня с головой, и я целую минуту стою, не решаясь идти дальше. Повернув голову, вижу кофейню на первом этаже старомодного серого здания. Внутри пахнет выпечкой и кофе Так вкусно, что у меня текут слюни За стойкой высокий парень в зеленом фартуке Темные волосы густой вьющейся челкой спадают на лоб Он красивый, наверное Бросив на него быстрый взгляд, прохожу вперед Чтобы изучить грифельную доску На которой белым и красным мелом представлен ассортимент Выбрали? Поднимаю глаза и натыкаясь на прямой корей взгляд. Упершись руками в прилавок, парень смотрит в мое лицо, а потом медленно осматривает меня всю. Я знаю, что выгляжу нелепо, но мне так комфортно. Отвернувшись, хмурюсь и спрашиваю деловым тоном. «Что такое лата?» «Это кофе с молоком. Тебе понравится?» Снова поднимаю на него глаза и снова он смотрит, тихо спрашивая. Как тебя зовут? Молчу, думая о том, зачем ему мое имя Звенит дверной колокольчик Бросив взгляд через плечо, отхожу в сторону Мое сердце ухает вниз, а глаза расширяются Потому что в кофейню, на ходу снимая солнечные очки Заходит «Хозяин моей толстовки»